Глава двенадцатая Мастер Тайн стоял на балконе прямо передо мной. Я и подумать не мог, что он покажется мне лично, так скоро. Если честно, я даже сомневался, существует ли он на самом деле. Он вполне мог оказаться группой людей или второй личностью Гаспара на ходу и конец. От этого голубя можно чего угодно ожидать. Но нет, он был реален. Капюшон мужчины колыхался от дуновений холодного ветра со стороны залива. Но лица незнакомца я разглядеть не мог. Под мантией была кромешная тьма, только горящие магией глаза выделялись. Но и по ним было не разобрать, кто предстал передо мной. Мастер Тайн скрывал свое лицо с помощью магии иллюзий. «Не думал, что названный ужин суворов позовет даже тебя», — усмехнулся я. «Я всегда прихожу без приглашения» ответил он. «Я пришел тебе помочь. Ты изрядно взбаламутил гостей. Быстро же ты настроил дворян против себя». «Что поделать?» – пожал плечами я. «Мне непривычно действовать из тени, как это делаешь ты. Я говорю людям в лицо то, что думаю. Считаешь это неправильно?» «Да, я мог хитрить и не выстраивать стратегии общения с каждым, но не видел в этом своей выгоды». «Терпеть не могу играть на публику, я же охотник, а не потомственный аристократ. Но в этом времени приходится подстраиваться. И только поэтому я еще никого не убил». «Отнюдь», — усмехнулся мастер Тайн, — «ты наживаешь себе все новых и новых врагов, а количество врагов напрямую говорит о твоей власти, хоть и потенциальной. На мелкую сошку никто бы и внимания не обратил». «Давай не будем ходить вокруг да около». Перебил его я. «Ты хотел мне что-то предложить? А еще мне передали от тебя ключ номер три. Что он открывает?» «По одному вопросу, Владимир, не спеши», — попросил мастер Тайн. «Моя задача — создавать вопросы, а не отвечать на них. Кажется, мое прозвище предельно ясно дает это понять». «Слушай, у меня там трое друзей, и у каждого проблем выше крыши», — разозлился я. «У меня нет времени играться с твоими загадками, или говори, зачем искал меня, или я вернусь на званный ужин». Да, ему я тоже решил прямо сказать, нет времени друг друга за нас водить. «Ладно», — согласился он, «ты, наверное, заметил, что на этом ужине собрались представители трех основных сил города — Легион, Светлый день и каста богатейших дворян Санкт-Петербурга. Ты уже успел пообщаться со всеми представителями этих сторон». «Игорь Суворов, Александр Пересветов, Виктор Мясников. И с каждым из них у тебя разговор небольно заладился». «Откуда ты, черт, тебя дири подслушивал?» — удивился я. «Я готов поклясться, что не чувствовал чего-либо присутствия во время этих бесед. Я тщательно слежу за окружением». «Но на то я и мастер тайн», — усмехнулся он. «Я тайны узнаю, храню и создаю». «Это моя работа, вернее, маленькое хобби». «Ну, допустим, загадочник», – кивнул я. Я поругался с представителями сильнейших организаций. «И что дальше?» «Ты сам знаешь ответ». Мне хотелось врезать этому парню за его укончивые ответы, но на этот раз я и сам прекрасно понимал, о чём идёт речь. Будь я хоть сильнейшим в городе магом или отражателем десятого ранга, ситуация у меня плачевная». «Через Виктора Мясникова я настроил против себя самую влиятельную сторону – дворян. Суворов хотя, и не желает мне смерти, но и поддерживать меня никак не станет. Если я перейду дорогу Легиону, он и его семья тут же станут моими врагами». Александр Пересветов не пытался показать агрессию, но вскоре он обретет родственную связь с Суворовыми за счет брака с Екатериной. И тогда даже организация «Светлый день» сможет оказывать на меня давление. «Ты прав», — кивнул я. «Вместо того, чтобы завести полезное знакомство, я настроил против себя всех. Но иного выхода у меня не было. Мясникову уже давно показали мне свое истинное лицо. А Суворов с Пересветовым оскорбили моего друга. Я бы не смог поступить иначе. И более того, не хотел. Мне проще разобраться с врагами сразу, чем годами плести сложные интриги, С таким же итогом. «И какие же теперь у тебя планы?» Спросил мастер Тайн. «Попытаешься создать четвертую сторону?» «Будешь рассчитывать, что твой маленький студенческий клан обретет власть лишь за счет моего тайного убежища?» «Нет, быстро нам власть не нарастить», помотал головой я. «Нужно быть глупым юнцом, чтобы полагать, будто группа студентов сможет противостоять сильнейшим миры сего». «Так к чему ты это клонишь? Ты сам-то к какой стране принадлежишь?» «Я, Владимир Белов, исключительно сам за себя», — ответил мастер Тайн. «Однако я могу помочь тебе примириться с одной из сторон. Тебе нужно не только принять чью-то сторону, но и остановить объединение двух других». «И снова ты заговорил загадками», — вздохнул я. И снова мастер Тайн предложил мне то же, о чем я уже размышлял. Да он словно мысли мои читает. Я прекрасно понимал, о чем он говорит, о помолвке Александра Пересветова и Екатерины Суворовой. Я в любом случае хотел помешать им, чтобы отомстить Забродского. Но теперь я вижу, что пресечь этот потенциальный политический брак нужно и по другой причине, чтобы предотвратить объединение Легиона и Светлого Дня. «Пока что Светлый День – это единственная организация, которая хотя бы отдаленно напоминает мой орден. Они ведут войну против темного мира, и нельзя допустить, чтобы в их дела вмешались военные. Людям нужно объединиться против оба, а не воевать друг с другом». «Так что ты думаешь?» – поторопил меня мастер Тайн. «Какую сторону ты хотел бы выбрать?» «Торопит». Специально это делает, чтобы я принял поспешное решение. Только вот я уже заранее знал ответ. «Светлый день!» — сказал я. «Мне нужно заручиться поддержкой Александра Пересветова, которого ты, между прочим, успел оскорбить во время танцев», — усмехнулся мастер Тайн. «И еще раз оскорблю, чтобы разрушить их с Екатериной помолвку», — заявил я. Тут как ни крути, все становятся моими врагами. Это уже традиция. Зачем ее нарушать? А я тебе для чего? Мастер Тайн скрестил руки на груди. Думаешь, я пришел лишь для того, чтобы просто поболтать с тобой, Владимир? Нет. Я уже давно обратил на тебя свое внимание. Видишь ли, ты мне очень интересен, как маг и как человек. У меня куда больше влияния, чем ты можешь себе представить. «Я могу помочь тебе состыковаться со светлым днем через Александра Пересветова». «Продолжение звучит заманчиво, да зуда в заднице. Но ты ведь делаешь это не просто так. Тебе что-то нужно от меня взамен». «Разумеется», — кивнул мастер Тайн. «Но оплату я потребую совсем маленькую. Мне лишь нужно, чтобы ты стал сильнее». «Чего?» — удивился я. Но быстро вернул серьезное выражение лица. «Это ему еще зачем? Я ведь даже не могу исключить, что мастеру тайн известно о том, что я отражатель. Этот проклятый иллюзионист знает все, обо всех. Играть по его правилам очень опасно. И он сам не стал моим врагом лишь потому, что пока в этом не было смысла. Этот маг – один из немногих, с кем мне выгоднее вести дружбу». «Ты давно пытаешься мной манипулировать?» – подметил я. Скажи прямо, для чего я тебе нужен? Хочешь, чтобы я стал сильнее? Супер, это и произойдет в скором будущем. Желаешь ты этого или нет? Но зачем тебе это? А как ты думаешь, зачем я выстроил эти тайные проходы по всей Академии? Зачем стравил тебя с Павлом Мясниковым? До этого дня я полагал, что ты просто развлекаешься, признался я. Будь я магом-иллюзионистом, я бы тоже наделал кучу тайных троп чтобы быстрее добираться до столовки. А если серьезно? А если серьезно, закрытый клуб выбрал Павла, а тайное убежище выбрало меня, как сильнейших студентов Академии. Заключил я. Стравил ты нас, чтобы определить, кто из нас сильнее. Что ж, вот ты определил. Победитель этого маленького соперничества стоит перед тобой. Что дальше? Я собираю клан, Владимир. Неожиданно заявил он. Клан сильнейших магов, каких только видел этот мир. И ты один из претендентов на вступление в него. Павла Мясникова я уже отсеял. «И для чего тебе сильнейшие маги?» Спросил я. «Каковы твои цели?» Это были важные моменты, которые стоило выяснить сразу на берегу. «Этого я тебе сказать не могу пока что», уклонился от ответа мастер Тайн. «Для начала тебе нужно выжить этой ночью и заручиться поддержкой светлого дня. Времени у тебя остается очень-очень мало. Найди Александра Пересветова и назови кодовую фразу. Без света нет тени, и с тени пришел я». «Что за глупость?» – воскликнул я. «Ты запомнил?» – спросил мастер Тайн. «Откуда я знаю, что эта фраза не означает «я презираю организацию светлый день?» «Ты запросто можешь меня подставить», — сомневался я. «Тебе решать, Владимир Белов, принимать мою помощь или нет. Мне уже пора идти». Мастер Тайн перелез через ограждение балкона. «Стой!» — крикнул я. «Ты передал мне ключ под номером три, что он открывает». «То, что пригодится тебе, если светлый день примет твою кандидатуру», — ответил мастер Тайн и спрыгнул с балкона. Я подбежал к перилам и посмотрел вниз. Под балконом никого не было. Двор поместья был пуст, а мастер Тайн растворился в ночном мраке. Приближалась зима, и темнело достаточно рано. Нужно действовать, времени осталось мало. Виктор Мясников угрожает мне и моей семье. А Суворов не всегда будет придерживаться нейтралитета в отношении меня. Я среди врагов. И союзник мне сейчас жизненно необходим. Я давно хотел вступить в светлый день. До окончания обучения в академии мне это вряд ли удастся. Но стоит к тому моменту уже быть на хорошем счету у этой организации. Поэтому я ничего не теряю, если воспользуюсь предложением мастера тайн. Заодно и пойму, насколько честен он был со мной. И не только. Клан самых сильных магов, значит. И это... Мой шанс стать его частью, но соглашусь ли я быть простым рядовым магом в его кругах, хоть и сильным, нет. А значит, мне надо не только вступить в клан, но и превзойти по могуществу мастера тайн. Власть всегда принадлежала сильным, и я не привык стоять в стороне. Да и чем больше верных союзников я обрету, тем проще будет выполнить истинную цель Ордена». Только сперва надо устранить одно препятствие, которое будет мешать мне обрести реальную власть над магами. Я вернулся в особняк. Музыканты играли быструю мелодию, а дворяне кружились в ее ритме по всему главному залу. Это было последнее выступление. После Суворов объявит о помолвке дочери. У меня остались считанные минуты. В первую очередь нужно найти Пересветова. Я метался между дворянами, пока не заметил блестящую светлую шевелюру у сцены. А вот и виновник торжества. Готовиться к выходу. Нужно поторопиться. Я подлетел к Александру, чуть не сбив его с ног. «Владимир!» — воскликнул он. «Что стряслось?» Я собрался с мыслями и прошептал. «Без света нет тени. Из тени пришел я». Пересветов смотрел на меня так, будто я только что императором Невским представился. «Владимир, ты это о чём?» – удивлённо спросил он. «Ну, мастер тайн скотина!» «Да Пересветов, похоже, даже знать не знает об этой кодовой фразе!» «Расслабься!» – рассмеялся Александр и хлопнул меня по плечу. «Я шучу. К нам, значит, просишься?» «Ох, а я почти поверил, почти!» «Не прошусь, а настаиваю, чтобы меня приняли в светлый день», — уверенным тоном произнёс я. «Раз ты знаешь кодовую фразу, лишних вопросов у меня нет. Тебя прислал он», — кивнул Пересветов, стараясь не упоминать мастера тайн. «Вот так просто. Да какое влияние имеет этот иллюзионист, если даже боец высшего ранга без вопросов и уточнений соглашается взять меня к себе? Это и есть планка влияния, которую мне предстоит преодолеть». И желательно в короткие сроки. «Александр, нам скоро выходить!» Прозвучал тихий голос Екатерины. Я не заметил, что все это время девушка стояла за спиной Пересветова. Ничего удивительного в том, что я не смог ее разглядеть. Екатерина сжалась в комок. Она явно не хотела выходить на сцену, значит, эта помолвка происходит против ее воли. «Катя, скажи музыкантам, чтобы сыграли еще одну композицию», попросил Пересветов. «Мне нужно переговорить с этим молодым человеком». Екатерина сдержанно кивнула, а мы с Пересветовым отошли подальше от лишних ушей. «Зачем тебе светлый день?» — тихо спросил Пересветов. «Я хочу уничтожить темный мир». Коротко и без лжи ответил я. «Хм, Пересветов задумался. Ты еще студент-первокурсник, но если за тебя поручился наш общий знакомый...» «Проклятие! Да ты мне выбора не оставляешь». На следующих выходных можешь приехать к нам в штаб. Как войдешь, назови свое имя на входе. Тебя сразу направят ко мне. Посмотрим, из какого ты теста, Белов. Если хорошо себя покажешь, так уж и быть. Возьмем тебя на следующий темный час». Такого поворота я не ожидал. Думал, что Пересветов возьмется меня обучать или предложит вступить к ним после окончания академии. Но он только что сказал, что я смогу выступить со светлым днём уже в ближайшее время. Если хорошо себя покажу. Смешно даже. Будь-то в битве с фобами я могу показать себя иначе. Ох, светлый день ещё удивится, когда увидит, на что я способен. Спасибо, Александр. Я пожал Пересветову руку. Он попытался уйти, но я, сжав его ладонь, не отпустил Александра. В чём дело? Удивился он. Нам нужно кое-что обсудить. Нахмурившись, произнес я, «Вашу с Екатериной помолвку». Пересветов удивленно скинул брови. «А что тебя в ней не устраивает?» — спросил он. «Екатерина не выглядит счастливой. Суворов отдает ее силком», — ответил я. «Ты ведь герой, Александр, один из главных бойцов светлого дня. Неужели ты готов разбить девушке сердце?» Я не знал, как отреагирует на мои слова Пересветов, но у меня был лишь один шанс решить эту проблему. Только через него. Екатерина ни на что не влияет, а пытаться уболтать Суворова – тщетно и унизительно. «Ты думаешь, она не хочет выходить за меня, Владимир?» – спросил Пересветов. «Да, я понимаю. Это обычный брак по расчету, привычное дело в высшем обществе». «Екатерина и мой друг Николай Бродский любят друг друга», — сообщил я. «Нас с Николаем позвали на этот банкет лишь для того, чтобы ткнуть носом в эту помолвку». Вот так Суворов убирает подальше от своей семьи неугодных людей. Без крови, но тем не менее жестоко. Особенно по отношению к собственной дочери. Пересветов тяжело вздохнул и устало протер глаза. «Так вот в чем дело», — усмехнулся он. А я-то думаю, чего на Екатерине лица нет. Вот значит как. Она уже состоит в отношениях, а я уж было подумал, что я не такой красавчик, каким себя считаю». Пересветов вымоченно улыбнулся. «Странный парень, ничего не скажешь. Но отреагировал он более чем адекватно. Шанс есть». «Знаю, что это не мое дело», — продолжил я. «Знаю, что прошу многого, но... Все же, Александр, наберись мужества». «Отмени помолвку, или ты разобьешь сразу два сердца. Если я не решу эту проблему через тебя, мне придется пойти иными путями». «Допустим, я соглашусь, а что взамен?» Нахмурив брови, спросил Александр. «Ну да, разумеется, как же без этого? Дворяне никогда не пойдут на хорошее дело без своей выгоды». Не успел я ответить Пересветову, как он вновь рассмеялся и в очередной раз хлопнул меня по плечу. «Да убери ты это злобное выражение лица, Владимир. Пугаешь меня», — ответил Александр. «Не переживай, мне взамен ничего не надо. Если сердце Екатерины уже принадлежит другому, мне тут делать нечего. Да и времени у меня нет, если честно, на семейные дела. Светлый день всю мою жизнь поглотил. Кстати, учти этот момент. Будешь вместе с нами бороться против обувь, считая, что об остальных радостях жизни придется забыть». «Ну-ну, как же». У меня дел навалом, забыть не получится. Удивиться же этот Пересветов, когда я схлопну тёмный час меньше, чем за 10 минут. «Рад, что ты пошёл мне навстречу», — сказал я. Признаюсь честно, первое впечатление о себе-то оставил не самое лучшее. «Не обращай внимания», — улыбнулся Александр. «У меня просто странное чувство юмора. Юмор — лучший способ победить страх. Когда воюешь с вобами, любые средства хороши». «Ладно, Владимир, до скорых встреч!» Пересветов растворился в толпе. Хм, слишком уж просто он согласился. Либо он только и искал повода, чтобы отказаться от помолвки, либо увидел в моем предложении другую выгоду. Вот за этим надо проследить. У меня остались еще два незаконченных дела. Из этого ужина можно было извлечь еще больше пользы, но теперь уже не для меня, а для моих соратников. Мария Мясникова стояла неподалёку от сцены. Тревога на её лице говорила о том, что девушка уже начала сомневаться в реализации своего плана. «Мария!» Я схватил Мясникову за предплечье. «Готовься! Скоро твой выход!» «Что?» — удивилась она. «Уже? Я думала сейчас представить Суворову с Пересветовым!» «Не совсем так. Просто стой за кулисами у выхода на сцену и жди сигнала. Ты поймёшь, когда наступит твой черёд». Быстро проговорил я и приготовился бежать дальше. «Стой, Владимир, а ты куда?» — бросила она. «Искать Бродского!» «Он с Антарктивой вышел из особняка. Кажется, ему совсем поплохело», — сказала Мария. «Понял, спасибо!» — крикнул я и направился к выходу. «Я скоро буду!» Я прорвался через плотную стену дворян и вышел на свежий ночной воздух. Бродский сидел на крыльце. Антарктива стояла рядом с Николаем и встревоженно озиралась по сторонам. «Настя, как он?» Подбежав к друзьям, спросил я. «Совсем в себя не приходит», — ответила Антарктива. «Даже говорить толком не может. Я пыталась его слегка охладить и привести в чувство, но не помогло. Видимо, ее слегка оказалось слишком мало». Оно и понятно, Настя опасалась навредить Коле. «Ясно. Сейчас мы это исправим». Сказал я и присел рядом с Бродским. «Николай, ты меня слышишь?» Бродский вяло поднял голову и посмотрел на меня полузакрытыми глазами. «Волочка!» Не без труда произнес по слогам Николай и тыкнул в меня пальцем. «Рано ты расклеялся, Бродский!» Я влепил другу пощечину, но тот ее даже не почувствовал. «Я решил твою проблему. Что будет дальше, зависит от тебя. Дальше я буду спать» произнес Николай. «Вот так, значит, да? Ладно, пора применять тяжелую артиллерию. Анастасия, дай-ка мне свою руку», попросил я. Антарктива без лишних вопросов смущенно протянула мне ладошку. Я обхватил ее и впитал часть ледяной магии. Девушка вздрогнула, но руку не забрала. «Ничего, я взял совсем чуть-чуть. Достаточно, чтобы устроить одному господину бодрящие процедуры». «Твой последний шанс, Николай!» – сказал я и схватил его обеими руками за плечи. Из моих кистей вырвался поток ледяного воздуха и окутал тело Бродского. На этот раз мой друг отреагировал незамедлительно. Николай, громко вскрикнув, вскочил с крыльца и чуть не сбил меня с ног. Бродский принялся бегать туда-сюда и растирать свое тело, пытаясь согреться. «Ты... ты... ты... ты чего?» «Заикаясь, — сказал он, — у меня чуть-чуть сердце не остановилось!» «Добро пожаловать в мир живых и трезвых, Бродский!» — поприветствовал вернувшегося друга я. «Тебе нужно решаться и очень быстро». «Ты о чем?» — туго соображал Николай. «Помолвки с Пересветовым не будет», — сообщил я. «Дальше все зависит от тебя. Ответь на мой вопрос, Николай. Только подумай хорошенько. Ты готов связать свою жизнь с Екатериной Суворовой?» «Или для тебя это просто мимолетная влюбленность?» Бродский перестал мельтешить и замер. Его взгляд стал осмысленным. «Готов? Конечно, готов!» Ответил он. «Ты осознаешь, сколько проблем может тебе принести ее семья? Против тебя не просто Суворовы, а весь легион. Подумай хорошенько, за твой выбор тебя никто не осудит. Готов пойти на риск? Или все же предпочтешь оставить эти отношения позади?» Бродский хотел ответить сразу, но мои слова заставили его задуматься, и это хорошо. Важно, чтобы он принял решение осмысленно. Эта маленькая игра, которую я начал час назад, может изменить жизнь всех моих друзей, кроме Антарктивой. Она одна здесь еще не успела набедокурить и нарваться на новых врагов. «Готов, Володь!» – кивнул Бродский. «Знаю, что рискую, но если откажусь, буду жалеть об этом. Возможно, всю оставшуюся жизнь». «Отличный ответ, дружище!» – улыбнулся я. «У тебя пять минут, чтобы привести себя в порядок, а затем живо дуй за кулисы. Екатерина будет ждать тебя там». «Ты серьёзно?» – не поверил моим словам Николай. «Быстро, я сказал!» – поторопил его я. «Иначе точно всё профукаешь!» Николай пронёсся мимо меня, словно ветер. «Отлично! Все фигуры расставлены на доске. Осталось только дождаться начала игры. Это будет быстрый мат». И каков будет исход, даже я не могу предположить. Но если мои соратники хотят добиться своих целей, это их единственная возможность. — Владимир, что происходит? — взволнованно спросила Анастасия. — Ничего особенного, просто исполняю желания своих друзей. Уклончиво ответил я. — Может, и ты что-нибудь хочешь? — Угу, — кивнул Антарктива. — Кушать хочу. — Но с этим я как-нибудь справлюсь, — рассмеялся я. Пойдем внутрь к столу, скоро начнется представление. Мы с Антарктивой нашли свободный столик и заняли за ним места. Чего греха таить, я и сам голодный, как волк. Весь вечер пробегал между дворянами, нажил кучу врагов и одного потенциального друга. Осталось посмотреть на плоды своих трудов. Музыка закончилась, занавес закрылся. К сцене подошел Игорь Суворов и, громко хлопнув ладонями, привлек к себе всеобщее внимание. «Уважаемые гости моего банкета!» громогласно обратился он к слушателям. «Сегодняшний званый ужин для меня особенный, поскольку я хочу представить вам свою дочь в сопровождении ее жениха». По залу пронеслись шепотки. За один столик с нами поспешил присесть Илья Суворов. Вот его компания я совсем не ожидал. Парень, он вроде приятный, но что-то мне подсказывает, что он сел к нам не случайно, возможно, его подослал отец. Илья молча кивнул, поприветствовав меня и Анастасию, и продолжил слушать речь отца. «Я не стану скрывать, я решил, что моему роду стоит заключить выгодный союз с другой властной семьей», – произнес Игорь Николаевич. По крайней мере, лгать не пытается. Всем дворянам и так понятно, что браки в их семьях не по любви заключаются. Гости замерли в ожидании. Слуги подошли к шторам занавеса, чтобы распахнуть их. В этот момент Илья Суворов повернулся ко мне и прошептал. «Отец этого не одобрит. Но я благодарен тебе за то, что ты сделал. Счастье сестры мне дороже, чем новые связи отца». Занавес поднялся, Игорь Суворов стоял на сцене спиной и не видел, что перед гостями предстали две фигуры – Екатерина Суворова и Николай Бродский. «Прошу представить вам мою дочь, Екатерину и ее жениха!» – сообщил Суворов, обернулся и замер. «Да чего уж там говорить, замерли все!» – повисла неловкая пауза. Но Бродский держал осанку и не показывал волнения, будто с самого начала на сцене должен был оказаться именно он. Абсолютную тишину нарушил единственный аплодировавший гость. Александр Пересветов сидел на задних рядах позади нас и стучал ладонью о ладонь, что есть мочи. Увидев это, Игорь Суворов понял, что все пропало. Его переиграли. Он уже объявил о помолвке. Он уже сообщил гостям, что его семья решила заключить выгодный союз. «Обыграть иначе и отказаться от своих слов уже не выйдет. Тогда он выставит себя еще большим дураком». Эй, жениха Николая Бродского!» сокрушенно закончил свою речь Игорь Суворов. К аплодисментам Пересветова присоединился Илья Суворов, а затем и остальные дворяне. Они знать не знали, кто это такой Николай Бродский, но проигнорировать объявление хозяина дома не могли. Екатерина с Николаем выглядели по-настоящему счастливыми, хоть они еще и не подозревали, в какую передрягу их втянуло это решение и каковыми могут быть последствия. Но их улыбки дали мне понять, что я сделал все правильно. Суоров медленно повернулся к гостям и, пробежавшись взглядом по рядам столов, быстро нашел меня. Гнев, котором горели его глаза, мог потягаться даже с жаждой убийства, что источал Виктор Мясников. Я тихо произнес слово «Месть». И он прочел его по моим губам. «Пусть знает, что я не просто студент-первокурсник. Я глава рода Беловых, которому лучше не переходить дорогу. Суворов ее перешел, а потому теперь будет пожинать последствия. Теперь отец тебя точно убьет» прошептал мне Илья, искренне улыбаясь, но не скрывал радости за сестру. «Никогда я еще не получал угрозы в таком формате. Это определенно что-то новенькое». «Это еще не все, Илья», – ответил я. «Представление не окончено». Игорь Суворов гневным жестом приказал Екатерине и Николаю покинуть сцену. Но стоило ему идти, и на смену появилась новая фигура – «Благодарю Николая и Екатерину, что позволили мне выйти на эту сцену», произнесла появившаяся из-за кулис Мария Мясникова. «В первую очередь я хотела бы поздравить своих друзей. Эта новость меня очень тронула». Лицо Суворова сложно было даже описать. Он не прогонял Марию со сцены лишь потому, что она оправдала свой выход полученным от ее дочери разрешением и тем, что она Мясникова. Суворов не мог знать причины, по которой девушка явила себя дворянам. Сейчас он подозревает, что это трек Виктора Мясникова. Перечить влиятельному дворянину на глазах у собравшихся людей он не станет. Но если бы Суворов видел сейчас лицо Виктора? Старший Мясников сидел в другом конце зала. Если меня не подвело зрение, я только что увидел, как из его раскинувшегося от шока рта... Вылилось вино. «Раз уж главная тема этого ужина – помолвка, я бы хотела сообщить от лица семьи Мясниковых еще одну новость», – продолжила Мария. Виктор вскочил из-за стола. Но его не пустили к сцене другие дворяне. И на то было две причины. Первая. Обрывать речь Марии после того, как Екатерина Суворова сама позволила ей выйти на сцену – это дурной тон. Вторая. Дворяне, которые держали Мясникова, горели от нетерпения, желая узнать, какие тайны Марии выложит. Она это предусмотрела, умница Мария, настоящая анаконда вокруг клубка гадюк. «Мой отец собирался отдать меня замуж за князя Дементьева», — сообщила Мария. «Разумеется, он даже не сообщил мне об этом. Я узнал эту новость от третьих лиц». Поэтому спешу предупредить всех присутствующих, кто намерен получить выгоду от этого брака, помолвка не состоится. И дело вовсе не в моей личной неприязни к князю Дементьеву. Это тут ни при чем. Просто у моей семьи возникли серьезные проблемы с дальнейшей передачей титула. Мой брат Павел недавно потерял свои магические способности и восстановить их в ближайшее время не сможет. А даже если и сможет, далеко не факт, что этот сбой в работе его магических путей не повторится вновь. Поэтому я теперь не могу взять другую дворянскую фамилию, ведь я единственная наследница рода Мясниковых. С моим именем теперь придется считаться. Мария сдержанно поклонилась и добавила. Спасибо за внимание. Прошу меня простить, что прервала вашу трапезу своей речью. Но виновники торжества на меня не в обиде. Поэтому продолжаем банкет. Мария бросила последний взгляд на отца за секунду до того, как упал занавес. Виктор Мясников понял, что пыталась донести его дочь. Всю ее речь можно было обобщить в одно единственное предложение. «Я для тебя больше не пустое место». После речи Марии начался балаган. Виктор Мясников в ярости отбросил державших его аристократов магическим ударом и погнался вслед за Марией. Девушка уже успела покинуть особняк, нагонять ее смысла не было. Она была готова пойти на риск и теперь должна справиться с последствиями сама. Отец ей не навредит. Ведь у него действительно теперь нет выбора. Она, его главная наследница, пока Павел не восстановил силы. А кроме меня никто не знает, вернутся они к нему или нет. А меня тем временем окружала группа личных охранников Суворова. Под шум ошарашенных речью Марии и гостей никто даже не заметил, как здоровяки ворвались в здание. «Что такое, господа?» — спросил я, отпив из фужера вино. «Хотите о чем-то со мной поговорить?» «Вы пойдете с нами в кабинет хозяина», — произнес один из них. «Добровольно или силой?» «Конечно, добровольно», — улыбнулся я. «Раз Игорь Николаевич хочет побеседовать, чего ж сопротивляться?» Меня с Анастасией провели на второй этаж, в кабинет Игоря Николаевича. Туда уже успели притащить Николая и Екатерину. Последним в кабинет вошел Илья Суворов и закрыл за нами дверь. Игорь смерил собравшихся гневным взглядом и задал один единственный вопрос. «Как полагаете, что я теперь с вами сделаю?»